Все давно ушедшие часы представляются мне сейчас какой-то беспрерывной, спешкой к единому, уже предопределенному, неуклонно тянувшему к себе концу. Могло лишь показаться, что среда и время все еще пребывали в том соответствии, которое несет в себе надежду на то, что еще многое впереди все будет. И поэтому никто не заметил уже случившееся. Ясные темные пятна вытягивались в неровную полосу, и она, изгибаясь, собиралась, сгущаясь до черных провалов на фоне снега и вновь распадалась на отдельно бегущие группы. Опять гости. Ох, ведь немало их там за полотном. Почему за полотном? Тебе их и перед ним хватит я бы хоть век не видать и не слыхать ни одного, откня, очень бы быстрые нервные вспышки за насыпью железной дороги то тут, то там четко высветили ровную черную границу ее. Начинается. «Укрытие! Укрытие!» Мы ринулись в бары. Через полторы-две минуты они будут здесь. Только бы вовремя залечь после налета, а иначе... «Проверить оружие! Гранаты наготове!» И войск, режет, свист, грохот, остервенелое месиво взрывов, резкий стукаток осколков, пыль и осыпающаяся земля с развороченного потолка амбара. Видно, не на шутку взялись. Надоело цирлих манерлих разводить. Приготовились! Невольно разбившись на две группы, тесно прижавшись друг к другу, одни по одну сторону дверей, другие по другую. Сейчас он... «Перенесет огонь в глубь двора, и вы, — указал на нас совсем незнакомый какой-то человек, — все яравы налево между сараями. С вами будут еще из того сарая с лейтенантом, а вы все со мной». И без того, кажется, надорванный голос его потонул в неистовом грохоте разрывов. Амбар трясло, с потолка уже валилось, и, казалось, в следующее мгновение, не выдержав, он рухнет. Было нечем дышать». Несколько мин со страшным ревом взорвали черный снег у наших дверей, обдав нас вонью взрывчатки из металла. Вдруг три, четыре быстрых острых вспышки и грохот орудия рядом. Всех отбросило, прижало к углам. «Молодцы, братва!» — орал кто-то из угла. Я не мог пробить горло от пыли. Душил кашель, кто-то пытался колотеть меня по спине. Пожалей, браза, здесь ви вилы, осторож. В следующем мгновение весь двор превратился в ослепительно яркий, взрывающийся мир. Все ринулись к дверям.